Глава вторая. Разящий топор. Белый рассвет разгорался на востоке, а потом разом раскатился розово-красными валами по холмам Утримэра. Богатые оттенки сгладили очертания, сделали глубже синие низины спящей пустыни. Замок барона Конрада фон Гонлера возвышался посреди дикой пустыни. Некогда это была крепость турок-сельджуков, а потом она была перестроена в поместье лордов Франков, но всегда находилась под угрозой. Его могли уничтожить в любой момент. Поэтому стены сделали толще, барбаканы появились на месте обычных широких ворот. Однако донжон перестраивать никто не стал. И вот на заре... Мрачный темный всадник подъехал к глубокому бездонному рву, который окружал крепость, ударил кулаком, одетым в железную рукавицу, по полому звонкому щиту и бил до тех пор, пока отголоски грохота этих ударов не разнеслись среди холмов. Сонно-часовой перегнулся через край барабакана и проревел что-то. Одинокий всадник запрокинул голову в шлеме, Несмотря на то, что он ехал всю ночь, он не замерз. «Похоже, вам скучно нести вахту», — привел кармак Феджофри. «Вы под руку гуляете с неверными, и поэтому не боитесь нападения. Где эта свинья, которая только и может жрать эль, твой господин?» «Барон пьет вино», — угрюмо отвечал часовой на ломаном английском. «В такую-то рань?» — удивился кармак — Все не так, — ухмыльнулся часовой. — Он пировал всю ночь. — Пьяница, росомаха! — бушевал Кармак. — Передай ему, что у меня для него есть дело. — И какое же у вас к нему дело, Феджофри? — спросил впечатленный Пентюх. — Скажи, что я пришел припроводить его в ад. — воскликнул Кармак, скрижища зубами, и испуганный воин исчез, как марионетка на веревочке. Норман Гаэль нетерпеливо ерзал на лошади. Щит был переброшен за спину, пика уперта в луку седла. К его удивлению, ворота Барбакана неожиданно распахнулись, и из замка выехала фантастическая фигура. Барон Конрад фон Гонлер был невысоким, жирным, хотя молодым человеком. Его длинные руки и широкие плечи подарили ему репутацию смертоносного воина. Но сейчас он нисколько не походил на воина. Германия и Австрия послали много благородных рыцарей на святую землю. Только вот барон фон Гонлер не был одним из них. Единственным его оружием был отделанный золотом кинжал в богатой парчевой оболочке. Он не носил доспехов, А его костюм был из ярко сверкающего шелка и тяжелого золота странное смешение европейских и восточных пышных праздничных нарядов на правой руке на каждом пальце сверкал большой драгоценный камень этой рукой он держал большой кубок вина За ним сгрудилась толпа пьяных гуляк, министрелей, карликов, танцовщиц, дегустаторов и просто зевак, которые моргали, словно совы, которых разбудили днем. Тут были всевозможные вражденцы прихлебатели, отстой обоих раз присмыкающиеся перед богатым господином-подонком. И, судя по всему, роскошь Востока должна была вскоре разорить барона Гонлера». — Ну, — воскликнул барон, — и кто тут мешает мне пить? — Некто по имени Кармак Фиджофри, — прорычал всадник, его лицо скривилось от презрения. — У меня есть к тебе один счет. Имени и тона Кармака было вполне достаточно, чтобы отрезвить любого пьяного рыцаря-утремера. Но фон Гонлер был не только пьян, он был придурком-дегенератом. Барон сделал большой глоток, в то время как его пьяные спутники перешептывались, с любопытством рассматривая ужасную фигуру на другой стороне сухого рва. «Когда-то ты, фон Гонлер, был мужчиной», — протянул Кармак, стараясь говорить язвительно. «Теперь ты стал настоящим развратником. Что ж, твое дело. Но я хотел спросить о другом». «Почему ты отказал в помощи Сиру даже Жесклину?» А дутловатое лицо немца стало еще более высокомерным. Он надменно поджал толстые губы, в то время как его тусклые глаза моргали над крючковатым носом, похожим на клюв. От демонстрации столь помпесной глупости Кармак начал скрежетать зубами. «А какое мне дело до этого француза?» — равнодушно ответил барон. Это была его собственная вина. Из тысяч девушек молодой дурак выбрал именно ту, на которую положил глаз шейх. О, чистота чести! Ба! Он добавил грубую шутку, и его свита весело закричала. Люди стали скакать, изображать непристойные позы. Но кормак неожиданно закричал, словно неожиданно очнувшийся лев. «Конрад фон Гонлер!» — прогремел обезумевший Гаэль. — Я объявляю тебя лжецом, предателем, трусом, подлецом и злодеем. Вооружись и выезжай на равнину. И поспеши. У меня мало времени. Я должен ехать дальше, чтобы поймать еще одного мерзавца. Барон цинично рассмеялся. — Почему я должен драться с тобой? Ты даже не рыцарь. «На твоем щите нет рыцарской эмблемы!» «Увертки труса!» — разбушевался Фиджофри. «Я лучший воин Ирландии, и я расколол черепов больше, чем было трусов, что резали тебе сапоги! Бери оружие и выезжай за ворота, или ты и в самом деле свинья и трус!» Фон Гонлер пренебрежительно усмехнулся. «Не стану рисковать своей шкурой, сражаясь с тобой!» — Но у меня есть воины, которые нашпигуют твою шкуру арбалетными болтами, если ты и дальше станешь торчать под стенами моего замка. — Фон Гонлер, ты или станешь сражаться, или умрешь как трус. В голосе Кармака прозвучала угроза. Немец расхохотался. — Послушайте, — проревел он. Он грозит мне, находясь по другую сторону рва, когда я нахожусь в окружении своих слуг. Тут барон ударил себя по жирному бедру и захохотал. В то время как испорченные мужчины и женщины, окружавшие его, вторили ему. Неожиданно Кармак, выкрикнув проклятие, поднялся в стременах, сорвал боевой топор с луки седла и метнул его через ров изо всех сил. Воины барона на башне и танцующей девушке разом закричали. Только вот фон Гонлер считал себя в недосягаемости. Но не было пределов для нормандско-ирландской мести. Тяжелый топор со свистом пролетел через ров и выбил мозги барона Конрада. Жирное, уродливое тело оказалось приколотым к земле, словно огромный кусок сала, И девушки закричали. Белая рука все еще сжимала бокал с вином. Шелка и парча из золота оказались окрашены в темно-красный. И тут шутые танцоры, словно испуганные птицы, с криками бросились во все стороны при виде кровавого месива, в которое превратилось лицо хозяина замка. Кармак Фиджофри потряс кулаком, а потом свирепый и ликующий звук вырвался из его глотки. От этого звука часовые, стоявшие на стенах, побледнели. Потом, раньше, чем ошеломленные солдаты могли прийти в себя и послать в сторону убийцы их сюзерена ливень-стрел, Кармак исчез. Однако он не поехал далеко, остановившись у подножья утеса, который словно гигантский клык поднимался посреди пустыни, Кармак спешился и, взяв коня в повод, стал медленно подниматься на вершину утеса. Где-то на середине он остановился. Теперь его не было видно из крепости, и звука в погоне слышно не было. Выждав с полчаса, Кармак понял, что никто и не собирается ловить его. Опасно и безрассудно было бы отправиться ночью за стены замка, ведь Конрад мог устроить засаду. Но, чтобы его враги не думали о нем, очевидно, они не собирались пытаться отомстить. Конрад удовлетворенно вздохнул. Он никогда не уклонялся от борьбы, но сейчас у него были другие дела. Дав коню передохнуть, Конрад снова отправился на восток.